Дерус остановил машину напротив гаража и некоторое время сидел неподвижно, глядя в широкое окно небольшой конторки, где дежурный в белом комбинезоне сидел, закинув ноги на стол и читал журнал, поплевывая через плечо в невидимую плевательницу. Дерус вышел из Паккарда, пересек улицу, отойдя от машины на значительное расстояние, и незаметно для дежурного проскользнул в гараж. Автомобили стояли в четыре ряда, два вдоль стены и два в середине гаража. Большинство машин уже было поставлено на ночь, но оставалось еще несколько свободных мест. В основном это были дорогие, крытые автомобили, лишь две-три дешевые открытые легковушки. Лимузин здесь был только один, с номером... 5А6 Это была ухоженная, сверкающая машина, яркого синего цвета с желтой полосой. дарус снял перчатку, положил ладонь на обшивку радиатора, совершенно холодная. Но он провел рукой по шине и глянул на пальцы. На коже остались незаметные следы тонкой сухой пыли. Такая же пыль была и в бороздках протекторов. Он пошел назад вдоль ряда темных автомобилей к открытой двери служебного помещения и встал в дверном проеме, прислонившись плечом к косяку. Спустя мгновение дежурный поднял глаза и вздрогнул от неожиданности при виде постороннего. — Тут не было шофера Кенвелеса, — спросил его Дерус. Дежурный помотал головой и мастерски сплюнул в медную плевательницу. — Нет, с тех пор, как я заступил, с трех часов. — А он что, не заезжал сегодня в клуб за стариком? — не вроде нет. Лимузин не выезжал сегодня из гаража, а старик ездит обычно на нем. — А где он обитает-то? — Кто? Мэттик? Ну, — Вообще-то прислуга живет тут, на задворках. Но он вроде говорил, что обитает сейчас в каком-то отеле. «Э, «Как его?» — дежурный наморщил лоб. «Метрополь?» — предположил Дерус. Дежурный задумался. «Да, вроде бы, хотя не уверен. Меттика не особо любит откровенничать». Поблагодарив его, Дерус вышел, пересек улицу, уселся в Паккарт и тронулся к центру города. «Когда-то метрополь...» считался первоклассной гостиницей. Но теперь его репутация в полицейском управлении колебалась где-то между воровским притоном и притоном разврата. Здесь было слишком много засаленной обшивки темного дерева и зеркал в рамах, сосыпающейся позолотой Слишком много дыма висело под низким потолком вестибюля, и слишком много подозрительных личностей слонялось между ободранных кожаных кресел. Блондинка, продававшая за полукруглой стойкой сигареты, была уже немолода, и взгляд ее был устал и циничен от постоянной привычки отшивать дешевых кавалеров. Дарус соблаготился на стеклянный прилавок и небрежным жестом сдвинул шляпу на затылок эм милая сказал он хорошо поставленным низким голосом профессионального игрока девушка шлепнула пачкаю прилавок со звоном бросила пятнадцать центов в кассу и придвинула монетку с датчик его локтю она чуть заметно улыбнулась и взгляд ее сказал что дерус ей нравится облокотясь на стойку она наклонила голову так чтобы он мог почувствовать запах духов от ее волос. — Расскажи мне что-нибудь, — начал Дерус. — Что же? — осторожно спросила она. — Ну, например, узнаю у дежурного, кто живет в номере 809. Блондинка казалась разочарованной. — Почему бы вам самому не спросить, мистер? — Я слишком стеснителен это уж точно она подошла к своему телефону и некоторое время что то говорила в трубку потом с ленивой грацией вернулась некто мэттик вам что нибудь говорит это имя как будто нет ответил дерус премного благодарен как тебе этот прелестный отель с чего вы взяли что он прелестный дарос улыбнулся, легко дотранулся до шляпы и неторопливо пошел прочь. Девушка провожала его грустным взглядом, а чтобы было удобнее смотреть вслед, поставила на прилавок острые локти и подперла подбородок сложенными чашечкой ладонями. Дарус пересек вестибюль, поднялся на три ступеньки и вошел в лифт с открытой кабиной который тут же мелко затрясся и тронулся. Восьмой бросил Дерус лифтеру и, не вынимая рук из карванов, прислонился к стенке. Восьмой этаж был последним. Дерус прошел по длинному пропахшему дешевому виски коридору, в конце которого сразу за поворотом находился номер 809. Постучал в темную деревянную дверь. Никто не ответил. Дерус нагнулся, заглянул в замочную скважину, постучал еще раз. Потом вытащил из кармана ключ с брелоком, открыл дверь и вошел. занавески на окнах в номере были плотно задернуты. В воздухе висел тяжелый запах виски. Под потолком сияла электрическая лампа. Обстановка комнаты... Состояло из широкой металлической кровати, комода темного дерева, пары кожаных кресел-качалок и грубо сработанного стола. На последнем стояла плоская бутылка виски без пробки, почти пустая. Дерус понюхал горлышко, присел на стол и внимательно огляделся по сторонам. Его взгляд медленно скользил по темному комоду по металлической кровати, входной двери и, наконец, остановился на другой двери, под которой сияла желтая полоска света. Но он пересек комнату и распахнул ее. На каменном полу в ванной, лицом вниз, лежал человек. Кровь на полу казалась липкой и черной. Два мокрых маленьких отверстия на затылке лежащего обозначали место, откуда стекали по шее на пол темно-красные струйки. Кровь уже давно свернулась. Сняв перчатку, Дарус нагнулся и положил два пальца на шею человека в том месте, где должна пульсировать артерия. Покачал головой и снова натянул перчатку на руку. Он вышел из ванной комнаты, прикрыл дверь и растворил одно из окон перегнулся через подоконник, вдыхая свежий воздух и наблюдая, как косые редкие струи падают в черные ущелья между домами. Некоторое время спустя он закрыл окно, выключил лампу в ванной, взял с комода табличку с надписью «Не беспокоить потушил свет в номере и вышел. Он повесил табличку на ручку двери снаружи, Прошел по коридору к лифту и покинул отель.